Маленький принц, как цитадель духа. Художественная Художественное миросозерцание Сент-Экзюпери чрезвычайно богата и многослойно. Обычно об этом писатели говорят как о мастере философской прозы, который умело соединяет образно-символический язык художественного повествования с глубокими мировоззренческими обобщениями заставляя нас погрузиться в важнейшие проблемы человеческого бытия, попытаться постигнуть судьбы современной цивилизации. Читая Сент-Экзюпери, отнюдь не сразу задумываешься о том идейном поле, которое питает его размышления, о философах и писателях, бывших его внутренними собеседниками. Это и понятно. Настоящий художник завораживает собственной неповторимой гаммой чувств, эмоций и мыслей, сообщаемых читателю, втягивает его в поток собственного мира созерцания, в этом его достоинство. И лишь потом благодарный читатель начинает искать то, что составляет силу писателя, идейную арматуру его творчества. Так происходит и при погружении в художественный мир Сент-Экзюпери. За внешней простотой его книг таится прежде всего освоение значительного пласта европейской культуры. На протяжении своей жизни Экзюпери многократно обращается к библейской традиции. Рано вошли в круг его чтения Декарт и Паскаль. «В поездках», — писал он, — «я не расстаюсь», с несколькими книгами, но мне не хотелось бы перечислять их названия. Ведь, признайся я, что повсюду вожу с собой труды Паскаля, современных философов, математиков и биологов, это покажется претенциозным бьющим на эффект. Однако эти книги, вот они при мне, у меня на столе. Весьма близкие оказались писателю и те проблемы, которые поставил Ницше, а среди мыслителей XX столетия — Тейярда Шарден. Первой привязанностью Антуана в детстве были сказки Андерсена. За ними последовало увлечение фантастическими романами Жюль Верна, чья черная Индия ослепила будущего писателя по собственному его признанию блеском великолепия и тайны сотворив в его сознании атмосферу, сохранившуюся при написании «Ночного полета». Оноредо Бальзак и Достоевский также участвовали в становлении мира созерцания Сент-Экзюпери, который вспоминал. «Первыми привлекли меня романы Бальзака, особенно отец Горио. В пятнадцать лет я напал на Достоевского, и это было для меня истинным откровением. Я сразу почувствовал, что прикоснулся к чему-то огромному и бросился читать все, что он написал, книгу за книгой, как до того читал Бальзак. Воспоминания о некоторых книгах В шестнадцать лет Антуан обращается к поэзии и постепенно определяет круг своих любимых авторов Бодлер, Лекон-де-Лиль, Де-Эрредиа, и Рильке. Синтез освоенного еще в детстве культурного наследия мыслителей и художников происходит на протяжении всей писательской карьеры Сент-Экзюпери, определяет многие повороты в развитии его понимания мира, человека. В книгах Сент-Экзупери стилистики его повествования запечатлевается живое биение пульса времени, острое переживание проблем, которые волнуют людей в двадцатом столетии. Вера в торжество гуманистических ценностей, безграничные возможности разума и его способность повести человечество к прогрессивному обретению лучшего будущего была поколеблено уже в середине прошлого века. Вместо обещанного ренессансом триумфа культуры, ориентированной на личность, родилось общество всей сетью своих институтов чеканище стандартизированного человека массы. Несбывшиеся надежды эпох возрождения и просвещения – были восприняты Ницше как симптом тотального кризиса европейской цивилизации, чьим фундаментом была иудео-христианская традиция. Этот философ заговорил о смерти Бога, стал глашатаем тотальной утраты смысла человеческого существования, резко ощущаемого вслед за ним и западными мыслителями XX века. Великовский. В поисках утраченного смысла. Москва. 1979 год. Гуманисты эпохи Возрождения верили в величие человека и не мыслили себе возможности самореализации личности вне перспективы христианских ценностей. Не потому ли смерть Бога обернулась одновременно в глазах многих писателей и философов нашего века смертью человека? Малеро писал, «Люди сегодня хотят избавиться от своей цивилизации, подобно тому, как вчера жаждали освободиться от божественного. Какое понятие о человеке может вынести из своей тревоги цивилизация одиночества которая из всех понятий о нем взяла только власть над его поступками?» Малеро «Зеркало лимба» Художественная публицистика, Москва, 1989 год, страница 40. Человек массы, выкованный прессом социальных структур, институтов, шаблонов мысли и чувства, конечно, не лишен искры Божьей, но в глубине его существа теплится надежда обрести утраченный смысл. И именно к ней взывают маляро, Марсель, Мариак, де Сент-Экзюпери и другие французские писатели-мыслители. Все творчество Сент-Экзюпери связано с попыткой возродить общегуманистические начала культуры, придающие смысл существованию личности, пробуждающие ее стремление к непрестанному самосозиданию, низвергающему оковы аммосовления бездушной цивилизации. Паскаль говорил о важности разглядеть в индивиде внутреннего человека, движимого разумом сердца. В этом отношении с ним вполне солидарен и Сент-Экзюпери, для которого главное — милосердие, любовь к знанию и уважение к внутреннему человеку. Сент-Экзюпери. Военные записки 1939-1944 годов. Художественная публицистика. Москва. 1986 год. Страница 79. Вглядываясь в мир внутреннего человека, он постоянно подчеркивает его динамизм и неповторимость. Наверное, отсюда вытекают и особенности стиля Сент-Экзюпери, его манеры письма. Лишь «Южный почтовый» и «Ночной полет» имеют жестко очерченную сюжетную канву повествования. Но уже и в этих работах угадываются основные черты подхода писателя к созданию текста. Он как бы дает слово своим героям, вводит в их жизненный мир, языком телеграфной прозы беспристрастно фиксирует происшедшее, предлагает авторский комментарий событий. У читателя создается особое восприятие описанного автором, отличающееся акцентом временной ритмики происходящего. У последующих произведений, по сути дела, отсутствует сюжет в традиционном его понимании, возникает и несколько иное отношение ко времени художественного повествования. В планете людей и военном летчике мы встречаемся с произвольным совмещением прошлого, настоящего и будущего, подчиненным главному, философским обобщением писателя. Он по-прежнему использует ранее отобранные стилистические приемы, но образные характеристики становятся все более символически значимыми, сгруппированными в пучок вокруг какой-либо философской темы как центра.